Издательство Эксмо. Кейт Латимер Пропавшая книга Шелтерпов, Замок посещался всевозможного рода призраками, и к тому же из-за размеров его вы легко могли заблудиться и либо свалиться с какой-нибудь лестницы, либо открыть ненароком потайную дверцу, и она, хлопнув на ветру, могла вас заточить навеки. Вирджиния Вульф. Орландо. Пятница. 11 декабря 1964 года. 3.57. Айрис вошла в желтую гостиную и пожалела, что не взяла шаль. От огромных окон тянуло холодом, а когда полицейский предложил присесть, обтянутое шелком сиденье стула оказалось настолько холодным, что это чувствовалось сквозь ткань брюк. В этой комнате она оказалась впервые. Учитывая размеры дома, неудивительно. Когда-то нарядная и праздничная, сейчас желтая гостиная выглядела мрачной и блеклой. Ткань на стенных панелях выцвела и приобрела нездоровый сероватый оттенок. Картины потемнели, так что пастушки и пастуху на самый большой из них пришлось вести овечек на пастбище в грязновато бурых сумерках. Для начала я должен записать ваше имя, мисс. Полицейский, который даже не соизволил представиться, снял колпачок с ручки. Судя по всему, это и был инспектор, которого вызвали из Харрифорда. Темноволосый мужчина за 50 с худым узким лицом и усталыми глазами походил на измученного непослушными учениками школьного учителя. Вид у него был насквозь кабинетным, тепличным. Даже движения оказались слабыми, вялыми. «Меня зовут Айрис Розмари Бирн». Констебль уже записал. «Теперь и я запишу». Инспектор начал выводить крупные круглые буквы на разлинованном листке. Даже почерк был крупный, округлый и правильный. Как у учителя. «Где вы постоянно проживаете, мисс Бирн? Это нужно, чтобы мы могли с вами связаться». Эберли, Сассекс. А дальше дом, улица. «Просто Эберли. Улицы нет, дома тоже». «Как это нет?» «Эберли — это не город, это название поместья». «Но это ваше поместье? Должно быть в какой-то деревне или городе?» Полицейский заговорил с явным раздражением в голосе. «Рядом есть Теддингтон Грин. Но формально Эберли и...» Заметив, что инспектор начал писать название деревни, Айрис добавила... «Это неправильный адрес. На всей корреспонденции стоит просто Эберли. Этого достаточно». Инспектор поджал губы и яростно вывел «Теддингтон Грин». Потом, не глядя на Айрис, спросил. «Кем вы приходитесь хозяевам дома? Родственницей?» «Нет, я, скорее, знакомая. Хотя не совсем их». Инспектор, наконец, поднял на нее глаза. Усталое раздражение грозило перерасти в негодование. «Я знакомая Дэвида Вентворта», — торопливо ответила Айрис. Инспектор покосился на лист, лежавший чуть поодаль. Это был список всех, кто был в эту ночь в доме. Возле двух имен в длинном списке стояли жирные галочки. У Грейс Хардвик и у нее самой. Что это интересно значило? Те, кого уже допросили? «Те, у кого было железное алиби?» «Сэр Дэвид, внучатый племянник леди Шелторп», пояснила Айрис. «То есть вы приехали с ним вчера на это мероприятие?» «Я приехала с ним, но раньше, в субботу, пятого числа, и просто гостила». Айрис хотела добавить, что приехала сюда из-за книги, но промолчала. Шелторпы просили не говорить про книгу. Но об этом просили до сегодняшней ночи, когда речь шла о продаже, не об убийстве. Конечно, Айрис не могла утверждать, что убийство связано с книгой, но ей не верилось, что это просто совпадение. И где сейчас эта проклятая книга? Надо сказать, хранить это в секрете теперь уже не имеет смысла. На самом деле я не просто гостила, добавила Айрис «Я работала в библиотеке, искала одну книгу. Думаю, она может быть связана с тем… с тем, что произошло». Айрис понимала, что начинает говорить слишком быстро и взволнованно, но ничего не могла с собой поделать. Ее нужно найти. Каким-то образом книга со всем этим связана. Дело в том, что три дня назад… «Что с чем связано, вы расскажете позднее», — не дал ей договорить полицейский. Пока меня интересуют не предположения, а твердые факты. Итак, вы обнаружили тело. Простите, сэр, но это было не тело. Да, правильно. Об этом я и хотел спросить. Миссис Хардвик рассказала, что она слышала... Хм... Несколько слов. Что слышали вы? Айрис почувствовала, как в горле набухает комок слез, не дает говорить. Да, она слышала. Она видела. И, наверное, никогда не сможет забыть трясущиеся выпачканные кровью губы и эти глаза. И то, как жизнь просто ушла из них, отступила, отхлынула, и человека не стало. Но до того были слова: Помоги, да, мне нужен Дактар хочет об. Уб... Уб... Все расскажу. Вы слышите? Вы здесь? Полагаю, я слышала то же самое, что и миссис Хардвик, сумела наконец выдавить Айрис. Возможно, вы больше разобрали. Айрис кивнула и повторила все слово в слово, вернее, слог в слог, потому что от некоторых слов остались лишь кусочки. Вы уверены, что слова были именно такими? спросил инспектор, перечитав то, что записал. Миссис Хардвик сказала, что расслышала. «Он хочет убить». Я не слышала такого. Было шумно. Кто-то кричал. «Но вы ведь находились ближе. Вы должны были услышать больше». Я говорю только то, что действительно слышала. «Может, вы подумаете еще? Постараетесь вспомнить?» настаивал инспектор. «Я уже подумала». «Вы что, хотите, чтобы я солгала?» «Нет. Я хочу получить всю необходимую мне информацию». Всю без исключения. Тогда найдите книгу.